«Особое задание». «Ну, черти вас задери, чего дергаете?» — гремел Соколов, вырастая в кабинете начальника сыска Гортье. Тот, как и все сыскоритого времени, был в штатском. Это же в глазах полковника Соколова, если не было уголовным преступлением, то уж во всяком случае являлось крупным мужским недостатком. «Не сердитесь», — ворковал Гортье с восторгом, относившийся к Соколову. У генерала Лифарёва, знаешь такого, сына утром убили. Генерал лицо влиятельное, лучше тебя никто с делом не справится. Фотограф Ирошников и медицинский эксперт Павловский уже на месте, ждут тебя. Жеребцов тоже томится. С Богом. Авто понеслось мимо зеркальных вывесок, богатых витрин, пёстрой толпы прохожих в один из переулков Арбата.